Глава 18. Я присела и погладила рукой участок пола, который, впитав новую порцию чая, потеплел еще сильнее. Спасибо. Без твоей помощи мы не справились бы так легко. Может, всю комнату обработать чаем, а? Не получится, задумчиво прожужала горничная. Я читаю память жуков. Листья огнецвета очень редкие и ценные, в замке их мало. Если заварить все разом, хватит всего на пять таких чайничков. Лучше тогда, конечно, поберечь их для питья. Но я могу отправить на поиски листьев отряд тыглов. Они должны подчиниться. Их задача выполнять все указания хозяина и горничной. «Отличная идея! Обязательно отправь!» «Распоряжусь!» — согласно прожужжала она, решительно направляясь к дверям. «Лилия, то есть Дуза!» — окликнула я ее, уже заранее зная ответ, но все равно надеюсь, что он другой. «Раз ты можешь заглядывать в память своих жуков, скажи, есть ли лазейка в мой мир?» Если о ней знала старая горничная, то должны знать и они. Лазейки нет. Прости, Яся, — покачала головой она, в этот раз даже почти не исказив мое имя. Все знают, что это место закрыто. Сюда не перемещаются из мира живых, только в виде душ. А даже если кто-то и нашел бы способ, то стена первородного огня сожгла бы его при перемещении. «Но я-то ведь смогла!» Впрочем, со мной другая история. Один из повелителей первородного огня заключил со мной сделку, поэтому, вероятно, стена пропустила меня сюда. Горничная внезапно встрепенулась, будто что-то услышала. Она неожиданно резво пробежала по комнате, наступая на лежащих на полу жуков, которых сразила мозговой волной прежняя королева Роя. От соприкосновения с ее ногами жуки будто впитывались в ступни и исчезали где-то в недрах тела. — Варзар идет, — сердито прожужжала она, закончив с уборкой и поймав мой изумленный взгляд. — Он не один. «Что — Что? Я подобралась, настраиваясь на очередное противостояние. — Дуза, прошу, не забывай называть его хозяин. Знаю, тебе не хочется, но надо. В этот момент дверь распахнулась, и в спальню ворвался до крайности оживленный варзар. За ним следовали несколько тыглов, один из которых шел на задних лапах и нес очередную коробку. Зря, конечно, варзар влетел так стремительно, ведь у порога было то самое место, которое совсем недавно впитало мой оживляющий чай. Запнувшись за него, хотя никаких видимых препятствий при этом не имелось, Высокомерный демон очень нелепо взмахнул руками и со всего размаха встал на четвереньки. Идущий следом тыгл не успел затормозить и ответил хозяину пинка, едва не выронив коробку. Все застыли, пытаясь осознать, что произошло. Немая сцена длилась пару мгновений, а потом Варзар по собачьей встряхнул головой и встал. Его лицо побаграбело. Он явно планировал появиться перед жалкой никчемно-человеческой девчонкой не так позорно. Отвесивший ему пинкотыгал и вовсе, кажется, боялся дышать. Он не мог поверить, что осквернил священный зад хозяина. Остальные двое молча таращили глаза, широко раззявив рты. Полагаю, им не часто приходилось видеть, как их божество нелепо шмякается на четвереньки. Варзар смерил меня тяжелым взглядом и медленно обернулся, явно подозревая, что я специально подложил ему что-то под ноги. Ничего не обнаружив, он удивленно замер. Еще раз изучив абсолютно чистый пол, на котором не наблюдалось никаких посторонних предметов, он злобно дернул плечами и перевел взгляд настоящего позади прислужника. Тот отмер и бросился вперед. Суетливо поставив коробку на кровать, он извлек из нее платье. Вообще, оно было очень красивым, белоголубым с золотой вышивкой, и даже, что удивительно, почти приличным. Прозрачными были только рукава и часть лифа, сшитые из тончайшей, как паутинка, белой ткани, которая мерцала, словно снег на солнце. Длинный струящийся небесно-голубой подул казался сделанным из мокрого шелка, хотя наверняка и его сплели каким-то образом эти противные паучихи-мозгоеды. «Ты сейчас наденешь вот это!» — рявкнул Варзар, до сих пор крайне недовольный из-за того, что я стала свидетельницей его позорного падения. «И поторопись! Знаю, что ты, скорее всего, заупрямишься, но именно поэтому я взял с собой тыглов». Не начнешь переодеваться сама, я дам им команду, и тебя переоденут насильно. А я на это с удовольствием посмотрю. Он гадко ухмыльнулся, к нему постепенно начало возвращаться хорошее настроение. Вот мерзкий тип. Сам он ко мне прикоснуться пока не может, но тыгло-то не претендует на меня, как на невесту. Им действительно вполне по силам переодеть меня, несмотря на сопротивление. Вон у них руки какие мощные. Двое будут держать, а один натянет платье на глазах довольного хозяина. Иду за поможет, злорадно добавил Варзар. А ведь тебе очень не хочется, чтобы она к тебе прикасалась, да? Я видел, как тебя перекосило, когда ты впервые познакомилась с моей милой горничной. Один из вязких пузырей под потолком внезапно сорвался, и шмякнулся прямо на макушку Варзара. От удара пузырь засветился уютным желтым светом. Ага, я так и думала, что эти штуки используются для освещения. Только вот эта лампа явно была живой. А еще мягкой и плотной. Пузырь не лопнул от удара и не отскочил. Он почти полностью обволок голову, и начал нервно раздуваться и сжиматься. Странно, вроде скопище этих пузырей висело чуть дальше. Я глянула вверх и заметила шевеление жуков под потолком. Ага, понятно. Похоже, Варзар сильно разозлил мою дузу.